Глава двенадцатая «Дед! Дед, просыпайся! Дед!» В ответ мне прозвучал только богатырский храп из подмерно вздымающегося тонкого летнего одеяла. Глава рода обычно просыпался одним из первых в усадьбе, иногда даже раньше Арины Степановны, зато разбудить его ночью оказалось почти невозможно. Но я не сдавался. «Дед!» Я снова потряс старика за плечо. «Дед, я...» Дар вдруг полыхнул с такой силой, что дверь за спиной с грохотом захлопнулась. Меня буквально сдуло с края кровати и непременно свалило бы на пол, не успея я закрыться. Щит тут же пошел трещинами, но все-таки выдержал. Дед явно приложил не в полную силу. Так отмахнулся. «Сашка, раз так тебе, ты чего? Прибью же, дурака!» Окна закрывали плотные тяжелые шторы, и в комнате царил густой полумрак что, конечно, ничуть не помешало деду узнать меня, пожалуй, даже раньше, чем он открыл глаза. «Дед, важное дело!» – я снова плехнулся на край кровати. «Срочное!» «Тьфу на тебе! Я уж подумал, случилось чего. Совсем в группу старика загонишь!» – проворачивал дед, кое-как приподнимаясь и усаживаясь у изголовья. «Ладно, давай, рассказывай, что там у тебя за срочное дело?» Ночник на тумбе у кровати зажёгся, хоть никто к нему даже не прикоснулся. И перед глазами деда возникло наверняка призабавное зрелище. Внук, то есть я, с совершенно обезумевшими красными глазами, растрепанный в перепачканной непонятно чем футболке и с чернильным пятном на щеке, да еще и в три часа ночи. Я так и не ложился с вечера. Две недели поисков иголки в стоге сена, десятки телефонных звонков, томительное ожидание схемы, Кипа свежих листов бумаги слева на дедовском столе и целая гора скомканных на полу справа. Разлитые наспех, вытертые чернила, сломанные карандаши и пара потерянных перьев. И, конечно же, документы с засохшими темно-коричневыми кругами от кофе. Я выпил одиннадцать чашек, а может и все пятнадцать, после седьмой перестал читать И просто поглощал одну за одной, заедая шоколадом и орехами. Умственный труд оказался не менее затратным, чем физический или чем плетение невысоких магических классов. Дар поддерживал силы, но подстегнуть сонный разум мог только он, кофе. Крепкий, как броня панцира, и черный как сердце хитроумного германского кайзера. Впрочем, до Рейха цепочка моих умозаключений так и не дотянулась. Прошла иноискосок через Балтику, в пролив Большой Бельт, обогнула Данию по Северному морю, легонько коснулась побережья Нидерландов и замерла где-то в порту Антверпина. Но начиналась она здесь, в Петербурге, и сюда же возвращалась вместе с торговыми кораблями. Не знаю, сколько точно часов у меня ушло, чтобы сложить все кусочки мозаики воедино. Но она до сих пор зияла дырами величиной с бисмарк, где-то сошлась корява, торчала во все стороны неровными кусками и обрывками информации, а местами вовсе состояла из домыслов, куда больше, чем наполовину. Зато теперь уже напоминала некую картину, пусть незавершенную, но хотя бы цельную и понятную и вместе с тем настолько хрупкую, что я несколько минут сидел без движений, подведя последнюю черточку под схемой. И только потом сгреб листы и помчался к деду, наплевав и на глубокую ночь, и на все на свете. И даже когда грохотал ботинками по коридору, все равно старался ступать осторожней, чтобы не расплескать внезапное озарение. То ли истину, то ли полнейшее недоразумение, порожденное измученным, сонным и залитым кофе разумом. От недовольного дедового взгляда душа не то чтобы уходила в пятки, но оказывалось не совсем на положенном ей месте. Грозный глава рода Горчаковых щурился, зевал в кулак, ёрзал, негромко ругался себе под нос, пока пытался нащупать около ночника очки, но при этом не прогнал меня к чертовой бабушке. Видимо, все таки заведомо посчитал невесть, откуда взявшуюся новость, достойной разговора, даже в такое время. И это в каком-то смысле обнадеживало. «Я знаю, кто пытался меня убить!» — выпалил я и тут же поправился. Ну или напугать, неважно. «В таком случае ты соображаешь куда лучше, чем Багратион и вся наша служба безопасности вместе взятые», — усмехнулся дед. «А что, такого еще ни разу не случалось?» «Допустим, ты разбудил меня среди ночи, чтобы напомнить о былых заслугах?» Дед нахмурился и сложил руки на груди. «Или все-таки расскажешь что-нибудь полезное?» «Расскажу». Я выдохнул и постарался взять себя в руки. «В общем, вместо того, чтобы искать самих заговорщиков и убийц, которые могут быть кем угодно, я решил задуматься о мотивах. У кого-то есть серьезные причины запугивать меня, и именно запугивать, а не убивать. Это грозит слишком серьезными последствиями, знает тебя». «Именно так», — кивнул дед. «Последствия. Вряд ли дело в политике, и вряд ли у кого-то есть ко мне личные счёты, которые стоило бы сводить таким образом». Теперь, когда Акуракин погиб, его друзьям лучше сидеть тихо, а не устраивать кровавую вендетту. Я на мгновение задумался. Все равно в этом уже нет никакого смысла. Значит, дело не в том, кто я такой, а в том, что делаю. Деньги. Дед поправил очки на носу. Ты делаешь деньги. Или то, что может очень скоро ими стать. Такое всегда привлекает внимание. И всегда порождает зависть. Завистников у нашего рода достаточно. «А в последнее время стало втрое больше», — согласился я. «Но тех, кому я перешёл дорогу и буквально залез в карман, не так уж и много. Можно было бы посчитать, но я, кажется, уже знаю, кто именно сжег мою машину». Дед даже не кивнул, но его взгляд и сонного с каждым мгновением становился все более и более внимательным и осознанным. Он действительно слушал и, похоже, вовсе не считал моего умозаключения бредом сумасшедшего». На мысль меня натолкнула клеймо на импортной винтовке, которую я видел у гвардейца во дворце. Я решил не сбивать деда рассказом про встречу с однокашником из училища. Фламации из Антверпена. Работают по американскому патенту. Недавно кто-то из военного министерства закупил несколько тысяч штук для жандармов и гвардейских рот. «Не так уж и много, особенно сейчас», заметил дед. «И на какую же мысль это тебя навело?» «Оценить масштабы производства. «И заодно осознать, насколько слабенько сейчас работаем мы», — поморщился я. «Фламандские винтовки не хуже тех, которые мы сможем начать выпускать не раньше июля. А их уже штампуют тысячами. А Антверпен не только вооружает чуть ли не все северные страны и половину колоний, но и продает что-то Рейху и даже французам». «И это при том, что германцы и сами кое-что смыслят в оружии». Дед покачал головой. «Неплохо». Еще как. объемы экспорта из Фландрии колоссальны», — продолжил я. «Тысячи штук каждый месяц, если не десятки. На это нужно тонны металла, железа, латунь для патронов. И угадай, где они все это покупают?» «Подозреваю, у нас, в России». Дед ухмыльнулся и чуть прищурился. «Иначе бы ты не спрашивал, верно?» «Иначе бы я не спрашивал. Наверняка в Антверпен идёт что-то даже с шахты, из заводов, которые принадлежат нам». Помнишь, как Миша чуть не передал Штерну бумаги? — Такое сложно забыть. Тогда я думал, что дело в деньгах, или просто в желании насолить нам, или еще в чем то Я переложил исчёрканный вдоль и поперёк лист под самой неспачки. Но все намного сложнее. Металлы, и заводы нужны для производства. Оружие, а может, и панциров, пушек. — И кто-то скупает все это для фабрики в Антверпене? — Не только. Если честно, я даже не пытался проследить за рынком ценных бумаг, — признался я. Там все происходит слишком быстро и слишком много. Зато я прекрасно знаю, кто поставляет фламанцам чуть ли не треть от общего количества металла за последние полгода. Ты ведь знаешь светлейшего князя Меншикова? «Имел честь, фуркнул дед. И именно здесь твоя безупречная логика, к сожалению, трещит по швам. Во-первых, потому что едва ли кто-то станет обвинять его светлость в том, что он продает свое достояние фламанцам, которые платят деньги. «Во-вторых, потому что твои дела никак не мешают ему обстряпывать свои. И, в-третьих, потому что Меньшиков никак не мог бы навредить тебе, даже будь у него такое желание. Его род всегда славился богатством, и не магической силой. А сам светлейший князь практически бездарь. Его аттестовали на двенадцатый класс почти 40 лет назад. И с тех пор он не приподнялся выше». «Совершенно верно», — я довольно кивнул. Точно такая же мысль пришла в голову и мне самому. И тогда я решил копнуть еще чуточку глубже. Пришлось потратить несколько сотен рублей, но в конце концов в одной из портовых служб отыскался достаточно болтливый поверенный, который рассказал моему человеку, что все до единого суда с меншиковским металлом, идущий из Петербурга в Антверпин, принадлежат одной единственной компании Балтийскому пароходству. Мне приходилось слышать, отозвался дед. Но какое это имеет отношение...» к компании владеет граф Орлов который, по забавному совпадению, является законным супругом и единственной дочерью Меншикова. Я сделал торжественную паузу и бросил на тумбочку вселистый разум. И как раз Орлов весьма сильный маг, третий класс, тайный советник в министерстве. «Родственные связи и совместное ведение дел с уламанцами. в голосе деда прорезалось недовольство. «Поправь, если я ошибаюсь, Саша». Но едва ли Багратион или кто-либо еще посчитает подобное достаточным основанием для подозрений, и уж тем более для серьезных обвинений». «Я и сам так не считаю», — вздохнул я. И именно здесь и без того весьма странная цепочка моих мыслей становилась особенно хрупкой и превращалась в один сплошной домысел. Но недостаток фактов я вполне компенсировал чутьем. Во всей этой истории была еще одна странность, которая вряд ли возникла само собой и без особой причины. «Но представь себе вот что. Несколько судов курсируют туда-сюда по Балтике и Северному морю», — снова заговорил я. «Везут во Фландрию металл и возвращаются обратно практически налегке, с пустыми трюмами. Какие-то мелкие грузы, консервы, ткани. Ничего серьёзного. По документам, во всяком случае». «И что тебя так удивляет?» «Такое практически невозможно», — я пожал плечами. «Никто в своем уме не станет гонять здоровенные посудины впустую». Это колоссальный убыток для Орлова». «Хм...» Дед потер уже успевший покрыться за нос и подбородок. «То есть ты хочешь сказать, эти корабли могли тайком привезти что-то?» «Могли», — отозвался я. «И мне даже у тебя интересно, что именно». «Да, мне тоже интересно». Дед заерзал, усаживаясь в постели. «И что ты предлагаешь? Рассказать Багратиону?» «Ну, может, не стоит спешить?» Я поднялся на ноги и сгреб стубачки листы. Как насчет того, чтобы наведаться на борт к его сиятельству?